Глава 19. О храме Юпитера Громовержца У подножия Капитолия видны некоторые остатки следующего храма, про который некоторые говорят, что он был посвящен Зевсу Громовержцу, и что он был воздвигнут Августом по случаю опасности, которой он подвергся в Кантабрийскую войну. Во время ночного путешествия, когда носилки, в которых он находился, были поражены молнией, отчего умер раб, находившийся впереди. Сам же август остался невредим. В этом я несколько сомневаюсь, ибо украшения, которые на нем еще видны, обработаны нежнейшей и очень красивой резьбой. Между тем известно, что во времена августа здания строились более массивно, как видно по возведенному Агриппе и портику санта мария Ротонда, который очень прост, а также и по другим постройкам. Некоторые полагают, что колонны, находящиеся здесь, принадлежали мосту, построенному по приказанию Калигулы но это мнение, как я здесь только что указал, совершенно ошибочно. Вид этого храма, так называемый Дип то есть вдвойне окрыленный, правда, со стороны, обращенной к Капитолию, портика не было. Но судя по тому, что я наблюдал на других зданиях, построенных вблизи гор, я имею основание думать, что с этой стороны он был устроен так, как показано на плане, а именно, что он имел очень толстую стену, замыкавшую целую портики, а затем, отступя на небольшое расстояние, и еще стену с контрфорсами, которые вдавались в гору. Действительно, в таких случаях древние делали первую стену очень толстой, чтобы сырость не проникала внутрь здания, а другую делали с контрфорсами, чтобы она могла выдержать постоянный напор горы. Между обеими этими стенами не оставляли указанное пространство, дабы стекающая с гор вода, собираясь в нем, имела свободный выход и таким образом не приносила зданию никакого вреда. Тип этого храма – пикностилос. Архитраф и фриз на фасаде были в одной плоскости, чтобы вместить высеченную надпись, некоторые буквы которые еще видны. Ионики карниза, находящиеся над фризом, отличаются от всех тех, которые мне до сих пор приходилось наблюдать. И эта разновидность, в которой, как в данном карнизе, два ряда ионик сделано очень разумно. Модильоны этого карниза расположены таким образом – что прямо над колоннами приходится плоскость, а не модельон, что встречается и в некоторых других карнизах, хотя по правилам нужно, чтобы прямо над осью колонны приходился модельон. Так как фасад этого храма будет понятен по рисункам предыдущих храмов, я сделал с него всего две таблицы. На первый план, на второй отдельной части портика.